24 мая. Житие преподобного отца нашего Симеона Дивногорца. Один юноша по имени Иоанн прибыл с родителями своими из Эдессы в Антиохию. Иоанн имел брачный возраст, и потому родители его, увидав здесь весьма красивую девицу по имени Марфу, спросили отца и мать ее, не согласятся ли они отдать ее в замужество за сына их. Эти последние сказали об этом Марфе. Но девица не желала вступать в брачное сожительство, так как решила уневестить себя Христу, Богу и Господу своему, дабы соблюсти в чистоте девство свое. Но так как родители принуждали ее вступить в брак, Самарфа ушла от них и направилась в поспешностью в предтечиву церковь, находившуюся близ города Антиохии. Придя сюда, она пала ниц и со слезами начала молиться к Господу, прося его устроить все так, как было бы полезней и спасительней для нее. И было в этой церкви видение Марфи, повелевавшей ей подчиниться родителям и вступить в брак. Исполняя волю Божией, девица сочеталась с Иоанном, причем была не только его помощницей во всех житейских делах, но и руководительницей, наставлявшую его ко всякому благому делу. Марфа украшала жизнь свою пощением, воздержанием и молитвою, стремясь угодить Богу. Честная Марфа часто приходила в церковь Предтечеву и молилась здесь с великим усердием к Иоанну Предтечи, прося его исходатайствовать ей у Бога своими молитвами дар — родить дитя мужеского пола. При этом Марфа обещала посвятить его, как некогда Анна Самуила, на служение Богу. Спустя год после этого, в то время как Марфа, молясь здесь ночью, задремала, ей явился святой Иоанн Предтечи и сказал «Надейся, жена». Молитва твоя принята, и ты получишь то, о чем просишь. В знак же благоволения Божия прими вот это благоухание. При этом он дал ей кадила с благовонием. Покади этим в свой дом. Пробудившись от сна, Марфа нашла в руке своей кадила, от которого исходило неизреченное благоухание. Затем ей снова явился предтечий Господень и сказал Иди к мужу твоему, ибо ты зачнешь сына и назовешь его Симеоном. Он будет кушать молоко лишь из правой груди твоей, левой же совершенно не прикоснется. Он будет сыном десницы. Он не будет кушать ни мяса, ни вина, ни какой-то другой снеди, приготовленной с искусством рукой человеческой. Пищей для него будет лишь хлеб, мед, соль и вода. Тебе следует с большим вниманием воспитывать его, как сосуд святой, предназначенный для служения Господу Богу нашему. Спустя два года после его рождения ты принесешь его в мою церковь, и здесь вы его крестите. Когда младенец сподобится благодати крещения, тогда будет видно всем, что выйдет из него». Марфа, преисполнившись страха и радости от такого видения, принесла великое благодарение Богу и святому Притечью Господню Иоанну. Затем, возвратившись в дом мужа своего, зачала от него. А когда исполнилось время, родила без болезни сына и назвала его Симеоном. Марфа кормила младенца правой грудью своей. Иногда же, испытывая слова святого Притечь Иоанна, сказанное ей в виде, не давала младенцу левую грудь. Но младенец плачем отворачивал лицо свое от левой груди и ни в каком случае не желал принимать из нее молоко. Было дивным еще и то, что в какой день Марфа вкушала мясо или испивала вино, в тот день младенец совершенно не вкушал молоко от груди матери и пребывал голодным даже до следующего дня. Поняв причину невкушения младенцем пищи, Марфа начала воздерживаться от вкушения мяса и вина, и так питала имевшего быть великим постником, сама пребывая в постоянном посте и молитве. После того, как младенцу исполнилось два года, родители принесли его в церковь предпечивую и крестили здесь. По крещению же младенец тотчас заговорил, ясно сказав следующие слова. «Имею отца и не имею отца». «Имею матерь». И не имею матери. Эти слова он повторял в течение семи дней. Родители весьма удивлялись этому и предвидели, что их младенец будет подражателем не земных дел, а небесных. Когда младенец был скормлен материнским молоком, то его стали питать хлебом, медом и водою. Так как мясо он ни в каком случае не хотел вкушать, точно так же, как не вкушал и ничего вареного. Когда младенцу пошел шестой год, случилось землетрясение в Антиохии в царство неистина Великого. 528 по 565 год царствовал). Во время этого землетрясения упал каменный дом, в котором жили родители Симеона, причем отец его умер, будучи убит упавшим домом. Мать же оставалась живою, так как по усмотрению Божьего во время этого землетрясения вышла из дома и пребывала в храме. Младенец Симеон точно также находился тогда не в доме своем. но в церкви святого первомученика Стефана, где и был сохранен Богом целым и невредимым. Выйдя из церкви, Симеон не знал, какую дорогу идти ему к себе домой, так как всюду валялись обломки от разрушенных домов. Не найдя дома своего, он долго блуждал, ходя по развальным Антиохии. Наконец, одна благочестивая женщина, знавшая его родителей, взяла его на свои плечи и принесла на гору, находившуюся неподалеку от города, где она сама проживала. Блаженная же Марфа, мать Симеонова, узнав, что дом ее обрушился, и подумав, что с мужем ее погиб и ее сын, будучи задавлен каменными стенами, предалась великому плачу. Спустя семь дней после этого ей явился святой Иоанн предтечий сказал, что отрок ее жив, указал место также, где он находился. Марфа тотчас отправилась к горе той. Придя туда, она нашла Симеонова у упомянутой женщины, причем это последнее с удивлением сказала матери Симеоновой, что отрок в продолжение всех тех семи дней не вкушал ничего, кроме небольшого количества хлеба и воды. Взяв его, мать вместе с ним направилась к церкви Притечевой и принесла здесь благодарение Богу и его угоднику Яну Притечи за сохранение отрока живым. Потом возвратилась к себе. Однажды, когда Марфа размышляла сама в себе о видениях, бывших ей, о отроке, и о многих удивительных делах, уже совершившихся относительно отрока, она недоумевала, что выйдет из ее сына. Уснув, она имела такое видение. Ей показалось, что она получила крылья и поднялась на высоту, держа в руках своих отрока. Вознося его в дар Господу, она говорила... «Я желала бы видеть, чадо мое, таковое твое восхождение. Да отпустит с миром Создатель мой меня, сподобившуюся быть благословенной многими женами, ибо я отдаю Всевышнему плод чрева моего». После этого Марфа поселилась с сыном своим на некотором месте, находившемся в Антиохии, и называвшемся Херувим. Название это было усвоено месту тому, По следующему поводу. Фи, сын Вестасиана императора римского, завоевав Иерусалим, взял из Иерусалимского храма двух золотых херувимов, стоявших над кивотом завета, и принес их в Антиохию. То самое место, где были поставлены эти херувимы, и называлось херувимом. В то время как Блаженная Марфа пребывала здесь вместе с отроком своим, Симеону было такое видение – Он видел Господа Иисуса Христа, сидевшего на высоком престоле, причем к Нему со всех сторон стекалось много праведников. Пред престолом была открыта книга жизни, по которой творился суд. На востоке виднелся рай сладости, на западе же гиенно огненная. Затем Дух Святой сказал Симеону, «Слушай, отрок, и уразумевай все, что здесь видишь». Постарайся угодить Богу, и тогда ты сподобишься одинаковой чести и славы с прочими святыми, и получишь неизреченные благо, приготовленные для всех любящих Господа. После этого видения отрок преисполнился премудрости божественной и получил откровение и видение многих неведомых и чудесных тайн. Спустя некоторое время Симеон увидел некоторого мужа, дивного лицом, обреченного в белые одежды, сказавшего ему «Последуй за мною». Симеон последовал за ним. Муж, явившийся ему, привел его в страну Теверинскую, находившуюся рядом с телевки ее. Муж привел отрока на место, называвшееся Пила. Здесь отрок пребывал в горе пустынной, живя со зверями, как с агнцами». Он имел своими сожителями только зверей, так что никто из людей не видал его. Ночью и днем его осиевал свет неизреченный, принимал пищу Симеон из рук того светлого мужа, который привел его сюда. Ему, что часто являлся ему, получая его во всем, и подавал ему в свое время пищу. Спустя некоторое время, по наставлению того же мужа, Симеон взошел наверх горы. И нашел здесь небольшой монастырь, игуменом которого был блаженный Иоанн, стоявший на столпе. Этот игумен имел частое видение, предуказывавшее, что к нему придет блаженный отрок Симеон. Как, например, он видел отрока в белой одежде, иногда направлявшимся в монастырь на колеснице, иногда летающим по воздуху и парящим над монастырем, иногда стоящим на светлом столпе и с толпом, приближающимся к монастырю. видел сей блаженный Иоанн и ангела, показывавшего ему на наотрока того и говорившего, «Вот это тот, через которого ты получишь спасение». Обо всех этих видениях игумен Иоанн говорил инокам, пребывавшим вместе с ним. Когда же по Божье усмотрению в его монастырь пришел блаженный Симеон, то иноки весьма удивлялись тому, что столь малое дитя, не имевшее еще и шести лет, Могло одно ходить по такой пустыне и найти монастырь. Игумен же Иоанн, увидав Симеона со столпа своего, понял, что это был именно тот отрок, какого он неоднократно созерцал в видениях своих. Весьма возрадовавшись всему происшедшему, Иоанн призвал Симеона к себе, взял на руки свои и облобызал его со слезами благодаря Бога. Отрак же был лицом весьма красив, белокур, волосами. Взор его был чист и светел, являвший всем душевную доброту его. Отрак был кроток, молчалив, скор на ответ, разумен в слове, преисполнен дарований небесных. Симеон пребывал в монастыре том, отдельно от всех, содержа уста свои в молчании. Пощение его было таково: иногда через три дня, иногда через семь. А иногда через десять вкушал он горох, размоченный в воде, и пил очень немного воды. Видя все это, игумен Симеон весьма удивился. В монастыре там жил один простец, спасший в стадах. Увидав выше естественной пощения отрока того, он разжегся дьявольской завистью к нему и замыслил убить его. Но когда он начал приводить в исполнение свой злой умысел, тотчас рука его засохла. Он разболелся всем телом своим так, что был уже недалек от смерти. Вследствие этого он исповедал грех свой игумену и блаженному Симеону и покаялся в нем. Отрок же, будучи незлобим, не только простил ему грех его, но и помолился об его исцелении Бога. И тотчас лишь только он коснулся иссохшей руки его, она исцелела, и все тело человека того стало здравым. С этого времени игумены-братья стали еще больше почитать этого блаженного отрока, так как видели в нем того, кого Бог предызбрал на служение себе еще от чрева матери. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братьев построить ему столб близ толпа Аввы Иоанна. Согласно его желанию, столб был выстроен при столпе Иоанновом. Отрок зашел на него, имея всего лишь семь лет от роду, будучи обреченным в образ иноческий блаженным Иоанном, и стоял он на столпе, подражая Авве и Иоанну. При начале его подвига столкного ему явился Господь, наш Иисус Христос, в виде отрока, сиявшего неизреченную красотою. Увидав этого отрока, святой Симеон воспламенился к нему любовью от всего сердца своего, познав же, что это был Бог и Господь его. Он с зерновением спросил его: Господи, как тебя распяли иудеи? Господь распростерши свои руки крестообразно сказал ему: Вот так меня распяли иудеи. Впрочем, я сам благоизволил дать себя на распятие. Ты же мужайся и крепись, распинаясь мне во все дни жизни своей. С этого времени святой Симеон как бы забыл совершенно свое тело и уподобился бесплотным тварям, проводя жизнь ангельскую и превосходя подвигами своими даже старца Иоанна. Иоанн пел каждую ночь по тридцати псалмов, а Симеон по пятидесяти, а иногда по восьмидесяти, часто же и всю псалтырь пропевал в одну ночь, совершенно не предаваясь сну, и днем святой непрестанно славословил Господа. Старец же, щадя юность Симеона и опасаясь, как бы он ни из от столь великих трудов, увещевал его, говоря так, «Чадо, оставь свои превосходящие силы человечеству труды, так что ты даже нам не даешь уснуть. Для тебя слишком достаточно, что ты от рождения своего сраспялся Христу. Необходимо тебе иметь некоторые хотя бы малые попечение и отеле твоем». Необходимо тебе предаваться хотя бы краткому сну и принимать пищу в меру, дабы ты мог до конца выдержать подвиг постнического жития. Ведь пища и питье не оскверняет человека, как говорит сам Господь в своем Писании святом. Все движущееся, что есть живо, вам будет в пищу. «Яко зелие травное я дал вам», — отвечал старцу блаженный Симеон. Хотя пища не оскверняет человека, но она рождает греховные помыслы, помрачает ум, укореняет страсть, притворяет духовного человека в плоского, устремляет мысли его к земным вожделениям. Нам же инокам подобает днем и ночью получается в законе Господнем, дабы не подпасть под обольщение сонное и не впасть в уныние, как говорит пророк, «воздрема душа моя от уныния». В особенности для славословия Божие должно отверзать устав с недремлющей бодростью, и тогда мы привлечем на себя благодать Духа Святого. Впрочем, что тебе, честный Отец, за слов моих? Я для себя самого, но никак не для других указываю закон, ибо мне необходимо удручать свое юное тело столь великими подвигами. Удивился весьма старец такому благоразумному ответу юного отрока. Однажды, когда Симеон был осиян светом от Духа Святого, Ему было открыто все дьявольское царство и все демонские мечтания, ибо он видел самого князя тьмы, сидевшего на престоле большом, имевшего венец, блестевший на голове его, причем полки демонов предстояли ему. Пред лицом же князя тьмы виднелись все мирские обольщения, уготовляемые им — золото, серебро, камни драгоценные, маргариты — Все это находилось как бы в некоем болоте, всюду слышались глаз труб, свирели и прочих музыкальных инструментов. И виден был грех в образе красивой женщины, за которой следовали слуги, искусители, соблазняющие людей ко греху. Виден был дух суеты, дух нечистоты, дух лености и дух сребролюбия. Виден был змий, никогда не насыщавшийся устами своими, готовый пожрать весь мир. Эти духи-искусители пытались склонить ко греху и Симеона. Они призывали его ко греху различными лукавыми словами. Но он, оградившись обычным оружием своим, знаменем честного креста и призвавший имя Христова, всегда отгонял от себя все те мечтания демонские, подобно тому, как солнце прогоняет тьму. Посмотрев же на церковь, Симеон увидел престол Божий, от которого исходила слава Божия. осиявшей и Симеона, при этом к святому Симеону был послан из церкви один из патриархов, имевший в руке своей мира благоуханное. Возлив его на голову Симеонову, он сказал Силой помазания сего да прогонишь бесов, припоясавшись Божественной силой свыше, досечешь да их тысячами и до да победивших десятки тысяч. Дерзай же, надеясь на Создателя твоего. «Ибо ничтоже успеет враг на тебя, и сын беззакония не превозможет озлобить тебя». С этого времени блаженный Симеон принял власть над духами нечистыми и изгонял их из людей, которых исцелял, и от всяких других болезней. Однажды раб Божий Симеон Столпник обратился с такими словами к блаженному старцу. «Отче, не так давно, всего несколько дней тому назад, Господь открыл мне власть сатаны». и все его пагубные богатства. Я видел всю лесть и коварство его, с каким он ведет борьбу с людьми добродетельными». И же отвечал Симеону, «Бог да соблюдет тебя чада от всех козней его». Симеон сказал, «Хотя бы нечестивая сила демонская и замыслила причинить нам много зла, она нисколько не успеет в этом». Старец же, видя, что отрок вменяет ни во что искушение демонов и опасаясь, как бы он не впал в высокоумие, сказал ему, «Во всяком случае, чада, нам следует опасаться многоразличных козней демонских, и недостаточно уповать лишь на добродетель нашу. Ибо враг наш обулся в железные сапоги, стараясь всегда вовлечь в искушение иноков, и всегда, как только он видит удобный случай, воздвигает тяжкую брань на иноков. Нам же необходимо всегда молиться к Богу и призывать на помощь Мануила, дабы он был всегда с нами и поразил всю силу вражию. В то время как святые беседовали так, сатана, слышавший их разговор, преисполнился ярости и начал скрежетать зубами на юного подвижника, затем начал устрашать его различными мечтательными образами, превращаясь то в лютых змей, то в зверей, устремляясь на него каждый день и каждую ночь, и как бы намереваясь его пожрать. Блаженный же Симеон, имея своим помощником Бога Всевышнего, ограждая себя знаменем крестным, говорил, «Не убоюсь от страха ночного, стрелы летящие водни, от не во приходящие, острящие и беса полуденного». В декабре месяце ночи, именно во вторую стражу ночную, дьявол, собрав все свои полчища, направился внезапно к святому Симеону. и, сорвав крышу, устроенную над столпом, свергнул блаженного Симеона со столпа вниз. Но отрока охраняла рука Божия, поэтому святой стоял у столпа, как невредимый, бодрый духом, ибо он нисколько не устрашился нападения вражеского. Затем дьявол воздвиг с моря бурный и резкий ветер, поднялась буря, слышались удары грома, виднелась молния, ударявшая всю ночь по столпу Симеонову. Преподобный же Иоанн, думая, что Симеон был уже убит громому молнию, начал плакать и просил иноков пойти и посмотреть, жив ли отрок и настал ли он. Иноки же не отвечали Иоанну, ибо из страха перед наваждением тем бесовским не выходили из келий своих. Были же среди них, среди иноков и такие, которые питали ненависть на отрока Симеона, поддаваясь искушению демонскому. Иноки говорили друг другу, Где же пощение отрока того, превосходящей силы человеческой? Где подвиги его? Где чудодействия? Пусть поможет теперь сам себе. Блаженный же Симеон, услыхав, что старец Иоанн плачет, о нем громко возвал к нему, говоря, «Не скорби обо мне, отче, ибо я нисколько не пострадал ни в чем, будучи охраняем благодатью Христовою. Дьявол же посрамлен». Когда наступило утро, иноки отправились к столпу Симеонову, думая, что найдут отрока уже мертвым. Но, увидав его живым и радостным, как ангела Божия, сиявшего лицом своим, постыдились. Сукаризны от старца Яна, ушли они, посрамленные в келии свои. О блаженном Симеоне услышал Ефрем, архиепископ антиохийский. Узнав, сколь великих подвигов проводил он жизнь свою, Ефрем пришел к нему и увидал отрока, столь юного телом, но уже достаточно совершенного в добродетельной жизни, сораспяшившего себя Христу, расславлял Бога и со слезами возвратился в город свой, рассказывая всюду на пользу граждан строгое постическое житие раба Христова. С этого времени к блаженному Симеону начали приходить многие, как из иноков, так и из мирян. Они для того, чтобы видеть его... Другие для того, чтобы насладиться его, Бога, вдохновенной беседою, и, наконец, третьи за тем, чтобы исцелиться от телесных недугов своих. Видя Симеоне безнемезного врача и целителя. Однажды блаженный Симеон попросил себе у приходящих к нему крепкую и жестокую верь, и тайно от всех обвил ею свое тело, так что верь проникла до костей его. Тело его покрылось язвами, из которых изливалась кровь. Властеница, будучи смочена кровью, прилипла к телу святого, начала уже гнить плоть его, но святой Симеон мужественно переносил подвиг свой. Наконец начал исходить смрад от гнившей плоти его. Иноки, восходившие к нему на столб, не знали сначала, откуда исходит этот смрад. Потом же, поняв великий подвиг святого, возвестили обо всем Арве и Иоанну. Иоанн, ужаснувшись по великому подвигу, приказал мало-помалу вынуть верви с тела Симеона. и запретил ему предавать тело столь лютым мучениям свое. Блаженный Симеон имел и благодать учений, сходившую, как река, из уст его. Созывая братья и старец Иоанн, приказывал говорить Симеону по учения, и сам с любовью слушал его. И был таким образом юный отрок мудрым и полезным учителем для старых, ибо уста его были преисполнены благодати Духа Святого. Старец Иоанн называл Симеона за его дар учительства новым Давидом, говорил ему и о видении, которое он имел относительно него во сне, а именно говорил, что видел как бы некую божественную силу, имевшую в правой руке свои сот медовый и стекавший над главой отрока. Другой старец спросил однажды братья, указывая на столб Симеонов, водятся ли голуби на столпе этом?» Братья отвечали ему, «Нет». Тогда старец сказал, Я видел голубя светлого видом, влетевшего к котраку через дверцу, затем через час вылетевшего от него и поднявшегося к небесам. Во время как старец тот с братьями, блаженный Симеон имел видение. Ему казалось, что он был восхищен на высоту и облетал всю вселенную, как бы имевший крылья. Затем ему представилось, что он был возведен с семью лестницами на высокую гору. где, подобно святому апостолу Павлу, видел то, что ока не видела, и слышал то, что ухо не слышала. Святой Симеон, спускаясь оттуда, спросил водившего его, «Что это я видел?» Тот же отвечал, «Это семь небес, на которые ты был восхищен». Затем святой увидел рай и прекрасные сады, и пресветлые, и пребольшие палаты, и источник мира, протекавший там. Здесь преподобный не видел никого, кроме Адама и благоразумного разбойника. Когда Симеон пришел в чувство, то сказал о всем старцу Иоанну. Тот же, выслушав, сказал, «Чадо! Благословен Бог, даровавший тебе таковую благодать!» Между тем, отрок преуспевал все более и более в трудах постнических. Если к нему приходил кто-либо из имевшей одежды, не имевшей, то он, сняв с себя одежду свою, отдавал пришедшему, сам же пребывал нагим. Так поступал он не только летом, но и зимою. Старый же Иоанн не один раз облекал его в одежду, хотя он и не хотел этого, опасаясь, как бы отрок не умер от холода и стужи. Но отрок, ударяя себя в грудь, плакал, говоря горем мне, окаянному! Вот святые сорок мучеников ради имени Христова терпели и холод, и стужу в озере, а я боюсь и немного померзнуть. Как же в таком случае я спасусь от вечного скрежета зубного». Таким образом я могу получить одну участь со святыми?» И рыдал Симеон такими и им подобными словами долгое время. Старый же, огорчившись, сказал, «Что еще хочешь делать с собой, Симеон? Вот у тебя не достает ножа, чтобы ты ему мертвил себя». Спустя некоторое время Симеон придумал такое мучение для плоти своей. Он сел... на ногах своих и не вставал в продолжении целого года. Бедра и голени преподобного в начале вследствие этого гнить, так что от гниения распространялся кругом смрад. Ауа Иоанн, призвав врача, просил его врачевать язву Симеонова. Но Симеон, улыбаясь, сказал, «Жил Господь мой, да не прикоснется ко мне рука или помощь человеческая». Господь же благодати своей подал ему здравие, и стал отрок, будучи здрав обеими ногами и бедрами, так что не имел на них совершенно никаких следов язвы от ран. Там на колено святой возносил долгое время благодарение Богу за свое исцеление. Когда наступил праздник Святой Пятидесятницы, утром праздничного дня, блаженный Семен спросил преподобного Иоанна, «Отче, кто достоин приятия Духа Святого, подобно тому, как его приняли святые апостолы в языках огненных?» Тарис сказал на это. В священном писании сказано, волю боящихся его сотворит Господь, и молитву их услышит и спасет их. Сказав так, отрок возвел отчество и к небу, и из глубины сердечной помолился Богу в таких словах. «Господи, пославший дух Твой святый на святых Твоих учеников и апостолов, пошли дар благодати Твоей на меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим». ибо Ты можешь из уст младенцев совершить Тебе хвалу. Не спошли мне Духа Твоего Святого, дабы я возвестил людям слова жизни вечные». В то время как Святой молился так, на Него сошел Дух Святой с неба в виде свечи горящей и преисполнил сердце Его премудростью и разумом, так что Святой начал многое говорить, получая всех от Божественного Писания. Никто не мог противиться премудрости обитавшего в Нем Духа. И не только устами, но и в письме не святой поведал много душеспасительных бесед об иночестве, покаянии, о воплощении Христовом о будущем суде. Кроме того, он истолковал многие неудобно в места священного писания. Старец Иоанн весьма удивился таковому дару юного отрока и говорил, «На этом отроке исполнилось то, что написал Давид. Слово Господня разожгло его». Теперь я понял, что он совершит многие дивные дела, почти столь же славные, как и дела апостолов. И все прочие иноки весьма дивились отроку и начали даже его бояться, поражаясь не только учением его, но и чудесами им совершаемыми. Некоторые из иноков тех видели в сонном видении три чертога, три престола в них и три венца, лежавшие на престолах. Когда иноки те вопросили, кому приготовлена таковая слава? то слышали голос, говоривший «Симеону о тропу!» Преподобный же Симеон, сияя своим ангельским житием, как солнце, все более и более воспаряло от всего земного к небесному. Он захотел подвязать на еще более высоком столпе, почему для него и был построен столб, имевший высоту сорок ступеней. Когда Симеон приготовился восходить на столб этот стол, Узнав об этом, к нему пришел архиепископ антиохийский, также епископ Селевкийский, слышавший ранее о подвигах юного отрока. Придя в монастырь с клиром своим, они, взяв с благоговением блаженного отрока, повели его с вожженными свечами сначала в церковь, во святой алтарь, где посвятили его в диакона, а затем с пением столбов возвели его на столб тот. И пребывал на этом столбе святой Симеон восемь лет, Старец Иоанн весьма сокрушался сердцем своим оботроки, ибо не видел лица его. Симеон же подвязался на высоком столпе всем, являя свое ангельское житие, уподобляясь юрвимом и постоянно славословил Бога. Но дабы ни один человек не хвалился и не превозносился перед Богом, Бог попустил Сатане воздвигнуть на Симеона тяжкую брань плотскую. Сатана хотела сквернить его сонными мечтаниями. Но отрок мужественно противился искушению. Симеон не давал сна очам своим и усердно молился ко Господу, прося его быть помощником против восстающего на него врага. Потом Симеон увидал некого честного мужа, светлого лицом, седого волосами, сходившего с неба, облеченного в ризы священнические, и имевшего в руках чашу с божественными тайнами тела и крови Христовых. При этом весь воздух наполнился несказанным благоуханием. Когда тот светлый муж подошел к блаженному Симеону, то причастил его святыми и животворящими тайнами и сказал, «Мужайся и докрепится сердце твое. С этого времени сонные мечтания не будут беспокоить тебя. Только следи за мыслями своими с и уповай на Бога. той же Симеон, преисполнившись по случаю видения при многой радости и несказанной сладости сердечной, восхвалял Бога. Блаженный отрок охранял себя как от различных небогоугодных мыслей, так и от бесед с людьми. Каждый день он заключал себя до часа девятого и ни с кем не желал беседовать, кроме одного Бога. Между тем наступило время блаженной кончины Авы и Анна Столпника. Предвидя эту кончину, блаженный Симеон послал сказать Ианну, Не печалься, честный Отец, если услышишь одни кончины своей, ибо смерть — общая усесть всех людей. Я знаю, что ныне Христос Бог призывает тебя в упокоение, дабы ты после своих трудов почил вместе с прочими святыми. Дай же мне, честный Отец, благословение Авраамово, и помяни меня, когда придешь поклониться престолу славы, пресвятые единосущные Троицы». «Помолись о нас, дабы и мы, победив мир, получили бы царство небесное и увидели бы в нем друг друга». Иоанн, выслушав слова эти, не усомнился в истинности их, не испугался он и сердцем своим, потому что всегда был готов к смерти, хотя в это время он не страдал никаким недугом, будучи совершенно здрав телом своим. Иоанн отвечал Симеону через посланного, «Да благословить тебя, чадо мое Бога, Отец, которого ты взыскал». И Единородный Сын Бога Отца, которого Ты возлюбил, и Животворящий Дух Божий, которого Ты возжелал всем сердцем Твоим. Единое Божество Пресвятой Троицы да будет Тебе крепости и защитою, и да наставит оно Тебя, и да утешит Тебя. Да будет благословлены все те, кто Тебя будет благословлять, проклинающие же Тебя будут прокляты». Да дашь тебе Господь честь и славу за то, что ты почитал меня, духовного отца твоего, как отца плотского. Да получит благодать и милость от Господа и мать твоя блаженная, много мне послужившая. Братья, стоявшие около старца, услыхав таковые слова, преисполнились страха и спросили блаженного Иоанна, «Что это ты, честный отец, завещеваешь относительно отрока Симеона?» Старец же отвечал, Я весьма желаю, чтобы все вы были подражателями Симеона в его пламенно-сердечной молитве к Богу. Да сподобитесь и вы молитвенной помощи сего отрока, и вон сосуд, избранный самим Богом, великий и честный». Затем Ава Иоанн поучил души душеспасительными беседами и помолился о них. Потом возлег на постель, как бы затем, тем, чтобы почить некоторое время, И вскоре же уснул сладким сном навеки, нисколько не поболев телом, и так отошел к прочим блаженным отцам. По кончине блаженного старца Иоанна святой Симеон начал подвязаться еще большими трудами. Порядок жизни его был таков. С раннего утра до часа девятого он молился. После девятого часа упражнялся в чтении книг и их переписывании до сохождения солнца. По захождении же солнца снова начинал молиться и всю ночь пребывал без сна, в постоянной молитве до дневной зари. Когда же наступал день, Симеон позволял сну, как бы рабу некоему, приступить к нему на непродолжительное время. Подремав немного, он вскоре же вставал и начинал свое обычное правило молитвенное. Во время молитвы своей он держал в правой руке своей химиам, который без горящих углей распространял кругом себя благоухание. Иногда слышался ему голос как бы большой толпы народной, находившейся в воздухе, подпевавший ему и возглашавший «Аллилуйя!». Это был глаз святых ангелов. Часто святой проводил дни и ночи совершенно без сна. Однажды он совершенно не предавался сну в течение тридцати дней и тридцати ночей, моля Бога отогнать сон от отчей его. И было сказано ему от Бога, подавая тебе хотя бы и на малое время упокоить тело свое сном. Я уже, не вынося столь славного подвига блаженного Симеона, опять вооружился на него совсем полчищем своим, покушаясь устрашить его различными мечтательными образами. Иногда он преображался в змей, иногда в различных зверей, устремлявшихся пастью своей на святого, иногда превращался в какую-то необычную птицу, имевшую лицо, как у отрока, И устремлявшийся на преподобного, иногда же являлся ему в виде многих воинов, шедших на брань с великими криками, намереваясь согнать святого со столпа и повергнуть самый столб на землю. Однажды дьявол ударил по столпу большим камнем. Столб наклонился, как бы готовясь упасть. Но невидимая сила Божия поддержала его и выпрямила. В другой раз демон явился в виде девицы, черной лицом, бесстыдным нравом, пытавшись обнять руками своими шею святого и говоривший, Последний раз я борюсь с тобою, если ты одолеешь меня, то отойду от тебя до времени. Все эти им подобные мечтания и привидения демонские, святой прогонял молитвою и знаменем честного креста. Имел Святой божественное дивное видение. Он видел небо отверстым и Господа нашего Иисуса Христа, окруженного неизреченным сиянием, как бы каким пламенем огненным. Господу предстояли святые архангелы Михаил и Гавриил, один по правую сторону, а другой по левую. Под ногами Господа находилось багряное облако. Увидав все это, святой Симеон поклонился Господу своему и просер руки свои к нему, прося его споспешествовать. По милости своей ему принесение плодов благих. Христос же Господь благословил Симеона трижды своими перстами. Затем, посмотрев вниз, Симеон видал на земле весьма много бесов, имевших различные образы. Одни из них имели образ диких кабанов, другие — козлов. И дал Господь власть Симеона над всеми теми бесами, дабы он мог прогонять их. В знак же власти этой дан от Господа Симеону жезл Тинниковый. Тотчас же все бесы бежали от лица Симеонова и пропали неизвестно где. Блаженный Симеон прогонял и всех лукавых духов из людей, которых приводили к нему и которые были одержимы бесами, исцелял святой и многие другие болезни и даже воскрешал мертвых. Так однажды ко святому пришел один человек, у которого умер сын. Припав со слезами к святому, человек тот просил угодника Божия «спасти его от столь великой беды и помолиться Богу о умершем сыне его». Святой же, принеся молитву Богу, сказал тому человеку «иди во имя Господня, сын твой жив». Человек тот поверил словам святого. Придя в дом свой, он действительно нашел сына своего воскресшим из мертвых. Взяв его, человек тот направился вместе с ним к святому с радостью неизреченною. и принес благодарение Богу и угоднику его, святому Симеону. Потом Симеон опять увидел Господа и Бога нашего, которому предстояли чины ангелов. При этом первейшие из ангелов держали в руках своих венец царский, украшенный драгоценными камнями. Наверху венца находился крест, блиставший, как молния. Этим венцом ангелы хотели венчать Симеона на царство. Увидав все это, Симеон сказал ангелам, «Не отнимайте у меня в которую я облегся ради имени Христова». Ангелы же отвечали ему, «За это ты восприимешь уготованный тебе венец Царствия Христова и облечешься, как в багреницу, в благодать Святого Духа и воцаришься вместе с прочими святыми в бесконечном царстве. Блаженный же Симеон, возрев на Господа, сказал, «Господи, и Творец всего». Если ты благоволишь сподобить меня славы святых твоих во царстве твоем, то молю твою благость, сделай так, чтобы я не вкушал кленной пищи человеческой. И услышал Симеон, что Господь соизволил прошение его. Вслед затем к блаженному приступили ангелы, возложили на постническую власяницу его пресветлую одежду царскую, увенчали венцом голову его и воспели, велигласно говоря так. «Весьма славен Христос, Бог, Царь неба и земли, да будет восхваляемый раб его Симеон!» После этого видения святой Симеон уже совершенно не вкушал земной пищи до самого конца жизни своей, но лишь небесной пищей, приносимой ему ангелом. О том, сколь великие чудеса сотворил святой Симеон и сколь славны были подвиги его, повествуются весьма многое. Здесь же предлагается немного из многих подвигов блаженного Симеона. Однажды святому Симеону были открыты все те беды, которые в скором времени должны были постигнуть город Антиохию и все его окрестности. Симеон видел ангела, парящего в воздухе над городом Антиохию с мечом в руке. Тогда святой начал с усердием молиться ко Господу от всего сердца своего, ходатайствуя за город Антиохию перед Богом, Как новый Моисей, и прося Господа отвратить гнев свой от народа, и сказал ему Господь, «Вот до меня дошел вопль грехов города сего, поэтому я разгневался на этот город и погублю его, послав на него огонь, меч и смерть. За то, что город сей раздражил меня грехами своими, я отдам его в плен народу неразумному». Святой Симеон говорил об этом видении всем приходившим к нему городским жителям и увещевал их покаяться в грехах своих. Спустя непродолжительное время действительно Господь возник на Антиохию Хазроя, царя персидского, деда юного Хазроя, взявшего в пленение животворящее древо креста Господне в Иерусалиме. Хазрой пришел с большим воинством персидским и халдейским и начал жестокую брань с гражданами города Антиохии. Блаженый же Симеон, пребывая на столпе и будучи укрываем Богом от варваров, пришедших в страну ту, с молился ко Господу, прося его отвратить гнев свой от города и не отдавать его в руки врагов. Однако не мог умолить Бога и утолить праведного гнева Божия. Было святому Симеону новое видение. Находясь в восторге, он увидел перед собою пресветлый крест, и при кресте... Двух ангелов, имевших в руках напряженные луки с приготовленными стрелами, и сказали ему ангелы, этот крест послал тебе Господь для твоей защиты в знак мира, ибо тебя не коснется гнев Божий, направленный на страну эту. Стрелы же эти приготовлены для отогнания врагов, если они восхотят приблизиться к этому месту, где подвязаешься ты. Мы поставлены для твоей защиты. Потом Симеон увидел видение, что город был взят. Посреди его проходили враги, всюду слышался вопль и плач великий. При этом одни из граждан были усекаемы мечом, другие уводились в плен, иные же прыгали со стен городских и предавались бегству. В числе этих последних он видел и двух иноков его монастыря, которые, испугавшись варварского нашествия, оставили монастырь и гору и убежали в город. Но в то время, когда эти иноки бежали из города, их настигли варвары, причем один из них был убит мечом, а другой уводился в плен. Все то, что видел святой, в скором времени действительно сбылось, спустя всего лишь несколько дней после видения. Город Антиохии был взят неприятелями, предан мечу и огню, причем многие граждане были отведены в плен. Но по молитве святого Симеона некоторые граждане избегли руки варваров. Так, когда варвары вошли в город, то многие граждане успели выбежать из него другими воротами, еще не занятыми неприятелем, много граждан также бежали, перескочив через стены городские. Беглецы укрывались в горах и пустынях, охраняемые милосердием Божьим, за исключением упомянутых раней двух иноков. Приходили варвары и к той горе, на которой находился монастырь и столб Симеонов. Но возвращались ни с чем, ибо гора была покрываема от них, как некогда, гора синайская, мраком и облаком. Так что варвары не видели ни монастыря, ни столпа. Многие из неприятелей были устрашаемы и обращаемы в бегство какой-то невидимой силой. Они бежали в столь великом страхе, как будто за ними гнались полчища вооруженных воинов. Ибо молитва святого Симеона была страш страшным и непобедимым оружием на сопротивников. Ни один инок из числа тех, подвязавшихся в монастыре, не пострадал от варваров тех, за исключением двух упомянутых выше иноков, бежавших из монастыря в город из страха перед неприятелем. Когда варвары покинули страну, к святому приходили многие раненые, всем им блаженный Симеон подавал исцеление. Кроме того, святой избавил от уз и пленения и многих граждан, уже отведенных в плен. ибо все те, кто только вспоминал имя Симеонова, находясь в узах, сейчас же освобождались от них. Узы спадали с ног и рук их, и они ходили посреди варваров, будучи ими незамечены, а затем приходили в страну свою без всякой помехи со стороны неприятеля. Упомянутый выше инок, спутник которого впал от меча неприятельства, был спасен от плена таким именно образом. Спавшись от неприятелей вместе с одним воином антиохийским, И на кто поведал о себе следующее. Лишь только мы вспомнили о блаженном Симеоне и со слезами умиления призвали его себе на помощь, тотчас узы, бывшие на нас, разрешились и отпали сами собою. Затем мы прошли посреди варваров тех, ибо никто из них не спросил нас ни о чем и не воспрепятствовал нам. Близ города Антиохии у горы сидел один старец-слепец. Он жил подаянием милостыни, который спрашивал у всех, проходивших той дорогою. Когда варвары с поспешностью подбежали к городу, то один из них ударил старца мечом по шее. Однако не отсек ему голову, а только причинил смертельную рану. Старец валялся в луже крови, истекавший из него, будучи едва жив. Святой же Симеон, видя все это своим прозорливым оком, послал некоторых братьев взять и принести к нему того старца. Иноки положили старца на рогожу и принесли их в толпу Симеонову. Святой же, взяв в руки землю и покрапив ее освященной водой, приложил ее к ране и сказал, «Во имя Эммануила, глава, присоединись к месту своему и укрепись на нем». И тотчас же голова старца стала на место свое, срослась с жилами и стала совершенно здоровой. Когда старец исцелился от такой страшной язвы, то святой Симеон сказал, Вот и очи его отверзлись. Все видевшие чудо то прославили Бога. Спустя некоторое время блаженный Симеон пришел в огорчение от постоянного беспокойства, причиняемого ему бесчисленным множеством народа, приходившим из разных стран и превратившим многих больных и немощных. Так как все это препятствовало его безмолвному жительству, то он решил оставить этот столб, на котором подвязался уже восемь лет. для того, чтобы удалиться в какое-либо другое, более безмолвное место. В небольшом расстоянии оттуда находилась одна гора, высокая и очень пустынная, ибо в ней совершенно не было воды. Никто из людей не восходил на нее по причине ее безводия. На ней обитали только дикие звери, змеи и прочие ядовитые гады. Вот на эту-то и замыслил переселиться блаженный Симеон. Когда он подумал об этом, ему явился Господь в сопровождении многих ангелов, шедший с неба в облаке светлом на гору Ту. Господь сказал ему, «Потрудись, Симеон, зайти на эту дивную гору, ибо с этого времени гора эта назовется Сим именем. На ней я явлю на удивление всем благодать мою тебе». И то же святому был указан на горе один высокий холм и камень, на котором стояли ноги Господни. и просветилось подножие то от славы Господней, как солнце. На этом камне повелел Господь встать семиону Симеону и подвязаться. По окончании этого видения Симеон призвал к себе братьев и поведал им о соизволении Господнем на переселение его на ту гору. Поставив иноком, игуменом, одного старца и опытного мужа, Симеон сошелся со толпа свою и направился к дивной горе в сопровождении братьев, плакавшей об удалении его. Когда святой приблизился к указанному ему Богом холму, то остановился и долгое время молился Богу. По окончании молитвы послышался голос множества ангелов, возгласивших «Аминь». Потом блаженный Симеон приказал ученикам своим поставить на том месте крест каменный. для постоянного напоминания о слышанном на том месте гласе ангельском. Посмотрев же на холм, находившийся на дивной горе, святой увидел славу Божию, осиявшую его. Затем, с радостью взойдя на него, он встал на том самом камне, на котором видел Господа. В это время блаженному Симеону было от рождения девятнадцать лет. Однако святой Симеон не нашел и здесь покоя от приходящих к нему посетителей. Также утром следующего дня народ, пришедший к монастырю Симеонову, не найдя здесь угодника Божия, поднял великий плач. Узнав же, что святой переселился отсюда на другую гору, весь народ пошел туда с поспешностью, неся с собой многих больных и немощных. Увидав пришедших, святой опечалился, ибо ему и здесь не давали побыть лишь с одним Богом. Однако, сочувствуя новопришедшим, преклонился на милость, и возлагая на недужных руки свои с призванием имени Христова, исцелил их и отпускал домой совершенно здоровыми. Случилось однажды, что лев, обитавший в горе той, устремился на одного человека, шедшего к преподобному. Лев уже совсем приготовился растерзать того человека. Человек же, не надеясь бегшим, спастись от зверя возопил. «Не делай мне зла ради Симеона, угодника Божия!» И тотчас лев, услыхав имя Симеонова, смирился и не причинил никакого зла человеку тому. Человек же этот, придя к святому, поведал ему о происшедшем. Прочие пришельцы, убоявшись зверя, просили преподобного прогнать его из той горы, дабы все могли без страха приходить к преподобному. Преподобный же, призвав к себе своего ученика Анастасия, из которого и знал, как и Христос некогда семь бесов, сказал ему, «Иди в пещеру ко льву и скажи ему, «Тебе говорит Симеон, раб Христов, именем Божиим, «Уйди с горы сей, да не будет тебе здесь логовище «Чтобы ты не устрашал братьев приходящих сюда». Анастасий пошел к пещере львовой и, найдя в ней зверя, сказал ему слова преподобного, беседуя с ним, как с существом разумным. Лев, исполняя слова преподобного, с поспешностью пошел оттуда в другие пустынные места, не вредя никому на пути». В то время в стране той весьма умножились различные болезни, причем умирало очень много людей. Святой же, уразумев духом своим, что это случилось по причине гнева Божия за грехи людей, начал усердно молиться Господу со слезами, прося помиловать людей своих и отвратить от них праведный гнев свой. И слышал святой глаз от Господа, говоривший, «Зачем ты болеешь сердцем за людей этих?» Неужели ты любишь их более, чем я? Так как умножились грехи и беззаконие их, то они заслуживают наказания. Однако для того, чтобы не опечалить тебя, даю тебе власть исцелять различные их недуги и болезни. Это говорил Господь рабу своему, Симеону. Люди, жившие близ места того, лишь только впадали в болезнь, сейчас же призывали себе на помощь угодника Божия святого Симеона, и видели его в сонных видениях, посещающим домы их, осеняющим их крестом и подающим всем исцеление. Когда оканчивались их сонные видения, они, пробудившись, ощущали здравие. Призывали же они имя Симеонова таким образом. Они зажигали в домах своих лампады, наполненные елеем, и воскуряли фимиам, говоря, «Христе Боже наш, молитвами раба твоего Симеона, подвязающегося на дивной горе, помилуй нас! и получали милость от Господа. Те же из них, которые не имели большого количества елея, вливали елей в кадила и зажигали его. При этом кадило не угасало до третьего и четвертого дня, как будто в кадила постоянно подливался новый елей. Так чудесным образом в их кадилах не оскудевал елей по причине призываний имени Симеонова. Она же святому Симеону была открыта Господом о приближающейся к кончине святейшего архиепископа Антиохийского Ефрема. Призвав к себе братья, святой Симеон возвестил им об этом. Потом Симеон попросил братьев помолиться усерднее ко Господу, ибо говорил он, «Великий столб церковный готов упасть». Но братья отвечали, «Мы слышали, что архиепископ пребывает в добром здравии». На другой день после утреннего пения, день же тот был пятницей, пятницею, святой Симеон снова призвал к себе братьев и сказал им с умилением сердечным, «Святитель Божий Ефрем представился этой ночью, ибо я видел душу его возносимую на небо святыми ангелами. Проходя близ меня, Ефрем облабызал меня и сказал, «Прошу тебя, поминай меня в молитвах твоих ко Господу». Затем преподобный Симеон со слезами начал говорить так, «Горе Антиохии, потому что она теперь не имеет Ефрема! Горе городу, ибо от него взят ныне Ефрем!» По кончине блаженного Ефрема престол антиохийский принял дом, пришедший в Антиохии из Константинополя. Этот дом был не милостив к нищим. Ефрем патриаршился с 527 по 545 год, дом второй с 546 по 560 год. Узнав об этом, преподобный Симеон предсказал о наказании Божьим Домну за его немилосердие. И действительно, в скором времени Дом спал в тяжелую болезнь, руки и ноги его скорчились, так что он не мог ни ходить, ни двигать руками и лежал, как кусок дерева. Потом святому Симеону было открыто землетрясение, имеющим быть в Антиохии еще более страшным, чем первое. Возвестив об этом всем пришедшим, Симеон начал плакать и молить Бога, отвратить гнев свой. В тот же день вечером затряслась земля столь сильно, что падали стены городские, и различные городские здания сравнивались с землей. Все люди пришли в великий страх и ужас. Многие из числа граждан были убиты стенами городскими. Все же остальные с поспешностью устремились к дивной горе к угоднику Божию. и упрашивали его со слезами умолить Господа о прекращении бедствия. Когда святой помолился с великим усердием, землетрясение окончилось. Затем святой увидел небо отверстием с восточной стороны, а отсюда исходил свет неизреченный, означавший благоволение Божие покаявшимся людям. Потом, по повелению Божией, преподобный Симеон построил монастырь на дивной горе, построил также и храм руками людей, исцеленных им. Ибо людей сих, получивших у врачевания болезни своим по молитве святого Симеона, было очень много. Затем преподобный молитвой своею и спросил у Господа достаточное количество воды для монастыря. По его молитве умножилась также и пшеница в житнице монастырской, настолько, что почти совершенно не уменьшалась в количестве своем до трех лет, несмотря на то, что из житниц сбрали ее в большом количестве для пропитания множества пришельцев. Впоследствии святой Симеон построил и новый столб, на который, как это явственно видел преподобный, пришел сам Господь Иисус Христос со своими святыми ангелами и осветил столб тот. Блаженный Симеон взошел на столб с великой радостью и подвязался на нем до самого конца жизни своей. Когда блаженному Симеону исполнилось 33 года от рождения по повелению Божию явленному святому в Откровении, Симеон решил принять посвящение в сан Иерея, хотя ранее не хотел принимать всего высокого сана. По устроению Божьего к Блаженному Симеону пришел Дионисий, епископ селевтийский, который рукоположил Симеона во пресвитера. После посвящения в сан Иерейский Блаженный Симеон с великим благоговением совершал божественную бескровную жертву тела и крови Христовых, служа Богу в непорочности, как ангел. Святой часто имел многоразличные дивные видения и откровения от Бога. Он подсказывал будущее, предсказывал будущее события, видел далеко отстоящее, как настоящее, прозирал святой и в тайные мысли людские. Совершил он весьма много чудес и на земле, и на море, являясь в видениях. Он давал зрение слепым, очищал прокаженных, давал здравие хромым, изгонял бесов из людей, заграждал уста зверей, врачевал всякую язву и всякий недух, воскрешал мертвых, так что на нем исполнялось слово Христово, верующие в меня дела, которые я творю и тот сотворит. Поистине был дивен Бог, явный в рабе своем дивном Симеоне. Когда исполнилось 75 лет жизни преподобного Симеона, он, предузнал о своем скором отшествии ко Господу, призвал к себе братьев, поучившее достаточное время, затем, воздав всем последние целование в час вечерний, предал душу свою в руки Божии в 24 четвертый день месяца мая, в тот час, в который он обычно принимал пищу от ангела. Вместе со святыми ангелами он наслаждается ныне в бесконечном царстве, созверцанием лица Божия, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице, которому восылается слава, ныне и в бесконечные веки. Аминь.